Подруги Царевой пришли в контору с Тайкой. Застенчиво подталкивая друг друга, они нерешительно остановились у порога. Это были здоровые и смешливые девушки, которых чуть смущала только встреча с незнакомцем до серьезной причины, из-за которой их вызвали. Пронин подумал, что Царева, должно быть, походила на своих подруг. Он пошутил над их застенчивостью, и девочки усмехнулись, Им, конечно, жаль было подругу, но они были молоды и не расположены к продолжительной грусти. Да и грустить долго просто было некогда. Пронин потолковал с ними о работе, о песнях, о разных разностях, незаметно заговорил о Царевой, расспрашивал, какая она была, чем интересовалась, с кем ссорилась, с кем гуляла. Одна из девушек вспоминала одно, другая другое. Если кто-нибудь что-либо запамятовал или ошибался, другие напоминали или поправляли. И Пронин легко узнала о Царево и все, что можно было о ней узнать. Дося Царева родилась в соседней деревне. Родители ее давно умерли. Брат служил на заводе в Ростое. Сама она вот уже 4 года работала в совхозе птичницей. Она считалась хорошей работницей, была ударницей. И в прошлом году ее даже премировали отрезом шелка на платье. Но ей не хотелось оставаться аптечницей, и поэтому замуж она не выходила, а собиралась уехать в город учиться, или в фельдшерскую школу, или ветеринарный техникум. В селе Липецком, находящемся от совхоза в верстах, в школе семилетки, открылись вечерние курсы для взрослых. И зимой Дуся ходила туда заниматься. Ходила она еще на деревню к фельдшеру, он помогал ей готовиться к поступлению в школу. Ходила Царева вместе со своей подругой Жуковой, но весной Жукова бросила заниматься, а Дуся занималась фельдшером до самой смерти. «Может, это она от любви к фельдшеру отравилась?» – внезапно спросил Пронин. Но девушки не смогли даже сдержать смешка «Что вы, он совсем старый!» Разговор с девушками подтверждал представление о Царевой, которое создал себе Пронин, но мысль о преступлении становилась все более шаткой. Со своей стороны Коваленко сделал все, чтобы лучше выполнить поручение Пронина, и с утра к приезжему потянулись посетители. Все сходились на том, что девушка, видно, сильно растерялась, посчитала себя виноватой и хлебнула с горя отравы. Один огородник Силантьев, придя в контору и тщательно затворив за собой дверь, шепотом высказал предположение, что траву мог подсыпать Алёшка Коршунов, который давно и понапрасну ухаживал за девушкой. Силантьева можно было успокоить сразу, сказав, что царева умерла не от мышьяка, но Пронин вызвал к себе Коршунова, хотя разговаривал с ним менее строго, чем с другими, потому что, глядя на его покрасневшие и вспухшие слез глаза, Пронину всерьез стало жаль парня. Без особого труда. Создал Пронину большинство своих собеседников впечатление о необыкновенной своей проницательности, и разговоры о том пошли и по совхозу, и по деревне, где жили и куда ходили обедать многие рабочие совхоза. Пронину хотелось осмотреть птичники, побывать в деревне, побеседовать с фельдшером, но он упорно не уходил из конторы, поджидая новых посетителей, и охотно беседовал с каждым, хотя некоторые являлись главным образом из любопытства. Часов около четырёх в контору вошёл плотный мужчина лет сорока, с обветренным худым лицом, с жёлтыми щеками, поросшими рыжеватой щетиной, с сиршистыми тёмными бровями, из-под которых смотрели умные серые глаза, одетый в дешёвый синий костюмчик и сандали на босу ногу. «Фельдшер Горохов», — представился вошедший, — «разрешите?» — «Вот и отлично», — обрадовался Бронин. «А я как раз собирался вечером к вам». «А царёвой хотели говорить?» — спросил Горохов. Жаль ее, очень жаль. Хорошая была девушка. Но ведь вы, вероятно, знаете о результатах вскрытия. Знаю, сказал Пронин, но я хотел вообще поговорить. Это, конечно, правильно, что запретили говорить об истинной причине смерти. Зря тревожить население не стоит, сказал Горохов. Но все у нас делают и не доделывают. Царева похоронили, а в квартире дезинфекцию не произвели. Я к вам, собственно, по этому поводу и пришел. Правда, больше у нас ни одного подозрительного желудочного заболевания нет, и все-таки неосмотрительность. Дезинфекцию произвести недолго, а на душе станет спокойнее. Горохов долго толковал с прониным, рассказывал о совхозе, о своей практике, о том, как трудно работать в деревне без врача. И ушел домой, только получив от Пронина обещание добиться у следователя разрешения произвести дезинфекцию. Ранним утром, на полутора тонкие, принадлежащие собхозу, Пронин поехал в Липецкое, где находился районный центр, встретился с местным следователем и вместе с ним вернулся в совхоз Следователь снял перчатки и открыл комнату, в которой жила Царева. Пронину захотелось самому осмотреть ее. Он пробыл там часа два. И следователь, ожидая москвича на крыльце, посмеялся про себя, убежденный бесцельности этого обыска. После осмотра... Они распорядились послать за Гороховым, и фельдшер не замедлил явиться, притащив с собой целую бутыль с формалином. Втроем они составили опись имущества царевой, подробно перечислив платья, платки, наволочки, бусы, тетрадки и книжки, письма брата, коробку с пудрой. Все вещи, все пустые флаконы из-под духов и одеколона, стоявшие для красоты на тумбочке, словом, сосчитали и уложили все, вплоть до шпилек и металлических кнопок. Затем директор прислал в помощь фельдшеру двух работниц мыть все и чистить. А Пронин следователь ушли гулять в поле. Вскоре комната Царевой заблестела чистотой и так запахло формалином, что у всякого зашедшего туда начинала окружиться голова. Вещи Царевой были упакованы и связаны. Их взвалили на грузовик, и следователь попросил Горохова поехать с ним в Липецкое – чтобы там оформить акт об изъятии вещей и дезинфекции квартиры. Пронин, позевывая, с ним распрощался, но, к удивлению Коваленко, не пошел в канцелярию, где ему была приготовлена постель, а заявил, что хочет перед сном побродить еще в окрестностях. Вернулся Пронин совхоз только на заре. Коваленко слышал из своей комнаты, как его гость осторожно поднимался на крыльцо, но спать он так, должно быть, и не ложился». Не успел утром грузовик въехать во двор совхоза, как Пронин бодрый и веселый вышел из дома. Поздоровался с вышедшим вслед за ним Коваленко, взял у Горохова копию акта, присланного следователя Мимоходом сказал, что картина всего происшедшего в совхозе ему совершенно ясна. Объявил, что ему пора возвращаться в Москву и попростил отвезти его на станцию.